Глава 3. Величайшие мифы о Руси. Было ли монголо-татарское иго? В это трудно поверить, но сегодня впервые за 200 лет сомнений, споров, обвинений в передёргивании исторических фактов принято решение отменить монголо-татарское иго. В школьных учебниках теперь, скорее всего, монголо-татарского ига больше не будет. Почему уходит значительный кусок одного из самых мощных символов нашего исторического прошлого? Что такое монголо-татарское иго? Было ли оно на самом деле? А если не было, то что тогда было? Итак, официальная история монголо-татарского ига выглядит следующим образом. 31 мая 1223 года на реке Калке монголо-татары разгромили дружину русских князей. С этого времени Русь погрузилась во тьму. Согласно официальной версии, почти 300 лет монголо-татары грабили русские княжества, облагали народ непосильной данью, уводили в плен и продавали в рабство жён и детей. За малейшее неповиновение орда сжигала целые города и убивала всех её жителей. И только в 1380 году русское войско под началом Дмитрия Донского в сражении на Куликовом поле разбило ордынское войско и положило конец монголо-татарскому игу. Знакомая каждому из нас с детства история. Однако вот что странно: несмотря на титанические усилия, на самом Куликовском поле толком так и не было найдено сколь-нибудь серьёзных свидетельств этой битвы. словно сражения никакого и не было. Более того, оказывается, само понятие монголо-татарское иго в том контексте, в котором оно потом материализуется в советских учебниках, появится только спустя 300 лет. Так что же произошло на печально известной реке Калке? С кем сражалось обеднённое русское войско? Из трудов Лезловы Лаваевского и других русских историков, живших в 17-м и 18-м веках, в школе о них ничего не рассказывают, а жаль, выясняются удивительные вещи. Оказывается, Русичам на реке Калке противостояли не монголы и не татары. Если повнимательнее изучить источники, то выясняется удивительная вещь: противники вообще-то говорили на одном языке. Мало того, в Редекс у Постата с богатырями земли русской сражался никто иной, как, например, русский воевода по имени Пласкиня. Это он рвал на сиберубаху, целовал нательный крест и обещал пленным свободу, а тем, кто не сложит оружие, смерть. Таким образом получается, что битва на Калке это невероломное нападение иноземных монголо-татарских племён, а что-то другое. Но что? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит для начала понять, кто такие монголо-татары. Недавно генетики провели масштабные эксперименты и сделали невероятное открытие. Оказалось, современное население северо-западного, центрального и южного регионов России генетически не имеет ничего общего с тюркскими и азиатскими народами. Нет и следов примеси монгольского этноса. Что же получается, 300 лет представители этой национальности были на нашей территории и не заводили ни семей, ни наложниц, ни детей? Разве такое возможно? Ответ на этот вопрос авторы исследования предлагают искать в современной Монголии. Спустя столетие после вероятного ига уклад жизни монголов не изменился. Небольшие группки скитаются по степям в поисках корма для скота. Также живёт большая часть населения страны, и плотность его чрезвычайно мала. Собрать монгольских кочевников быстро в одном месте будет очень проблематично даже при нынешних способах связи. А теперь давайте представим, что тогда, в средневековье, этот кочевой народ вмиг бросив свои стада, собрался, взял оружие и двинулся завоёвывать мир, не имея при этом ни металлургического производства, ни регулярной армии. Ещё один аргумент. В июне 1240 года произошло сражение на реке Неве между Новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском. Получается, что битва эта шла в самый разгар татаро-монгольского нашествия, но никакого упоминания о власти кочевников на Руси в шведских летописях нет. То есть две армии захватчиков в одно и то же время оказываются на одной территории. Русь ведёт войну на два фронта. И об этом нигде ни словечка, ни строчки, ни кусочка бересты. Более того, им ничего не известно друг о друге. Ещё один немаловажный момент. Принято считать, что численность татаро-монгольской армии была огромной. Некоторые учебники утверждают, что в её строю было до 600.000 воинов. Но дальше простая математика. Каждый кочевник имел одну, а то и две подменные лошади. А это значит, табун был как минимум полуторамиллионный. Нереально, говорят эксперты, и бы история о том, что татары-монголы питались за счёт охоты, выглядит смешно. Любой специалист-охотник подтвердит, что просто пойти в лес и кого-то там настрелять это из разряда фантастики. Согласно учебникам истории, войска воинственных монголов покорили огромную территорию, от Тихого до Атлантического и от Северного Ледовитого до Индийского океанов. Великая монгольская империя, просуществовав 300 лет, должна была бы оставить множество свидетельств письменных, архитектурных и прочих. Но и этого ничего нет. Говорят, что современные монголы из тех, что умели читать В середине 20 века были страшно удивлены, когда из сталинского учебника по истории Древней Руси узнали о том, что они оказываются могущественный народ, который держал в страхе и подчинении половину древнего мира, выдавал ярлыки, то есть разрешение на право управлять Древней Русью, и сурово карал ослушников. Такая вот странность. История монгольская получилась великая, а монголы-то и не знают. Сигирлаками, как выясняется, тоже не всё в порядке. Когда историки решили заново изучить эти исторические артефакты, выяснилось, что написано они по-русски. И это трудно объяснить. Где-то видано, чтобы победители вели официальную переписку на языке побеждённых. Так кто же такие эти татар-монгольские захватчики? Чтобы ответить на этот вопрос, историки решили проанализировать древние источники. Первая же попытка привела к неожиданному выводу: монгола татарского войска не было. Вспомним знаменитую икону Жития преподобного Сергия Радонежского. В нижней части изображён эпизод Куликовской битвы, то есть русских дружин против татар-монгольских поработителей. Но кто из них где расположен? Все воины имеют явно выраженную славянскую внешность и обмундирование. Допустим, иконописцы не разбирались в амуниции. Но почему же тогда у русских и монголо-татар одинаковые хоругви, и изображён на них внимание Спас Нерукотворный? Как же так? Исламские кочевники шли на бой под знамёнами с ликом Христа? Допустить такую невнимательность иконописец бы точно не смог. Значит, мы чего-то важного о тех далёких временах не знаем. Так, кто же такие монголо-татары и что они делали на земле русской? Чтобы ответить на этот вопрос, некоторые историки предлагают повнимательнее присмотреться к известному историческому персонажу, суровому хану Батыю, с которым у нашей истории давние счёты. Из официальной истории следует, что через 4 года после битвы на Калке татарский хан Батый совершил поход на Русь. Монголы-татары жгли города, грабили, убивали, угоняли жителей в полон. Однако, несмотря на мрачную знаменитость, нет ни одного достоверного изображения хана Батыя. Существуют рисунки, на которых изображён хан Батый. Вот только лица на картинах совершенно разные, потому что рисовались они спустя несколько столетий после его смерти. А вот древние летописцы, на которых ссылаются историки времён Рюриковичей, описывают хана как светловолосого, голубоглазого человека, то есть на монгола явно не похожего. Ещё одно историческое заблуждение. В современных учебниках написано, что Батый шёл по Руси с баянами, жокой ограбил десятки русских городов. На самом деле, его мрачные подвиги сильно преувеличены. по той простой причине, что, оказывается, всё уже было сожжено до него. Так кто же такой был этот грозный хан Батый? Необходимо учесть, что в те далёкие времена даже исторические личности первой величины имели по 2-3 имени, в зависимости от того, на каком языке они произносились, кто и для кого рассказывал. Историки давно отмечают поразительное сходство деяний Батыя и, как ни странно, Александра Невского. Согласно летописям, Батый и Александр жили и умерли в одно и то же время, действовали как один человек, преследовали одни цели. Более того, слово Батый является производным от древнеславянского слова батя. Именно такое прозвище дают солдаты всех времён и народов любимым командирам. А Александр Невский безусловно был отец своим солдатам. Важно учесть, что и Батый, и Александр занимались, как бы сегодня сказали, наведением конституционного порядка, наказывали тех, кто не признавал официальную власть. Теперь уже не дознаться, кого было больше у них в войске, русских, татар или так называемых монголов. Но факт остаётся фактом. Действенность Александра Невского и его странного мифического двойника, которого историки в XIX веке сделали монголо-татарским ханом, спасла Русь от распада и позволила нашему древнему отечеству не исчезнуть с политической карты. В те времена на территории современной России царили раздробленность и безвластие. Для того, чтобы, выражая современным языком, вернуть субъекты федерации в конституционное поле, Иботы и Александр Невский перво-наперво отменили выборы князей, губернаторов на местах. Вечея перестало быть местом для дискуссий, повсеместно укреплялась вертикаль власти. Они же начинают жёсткую борьбу с терроризмом и сепаратизмом. Это выглядит странным, но одни и те же подвиги допетровские историки приписывают Иботыю и Александру Но если с Александром Невским всё ясно, он старался для родины, то зачем монголу Батыю централизованное и сильное государство русских? Всё встаёт на свои места, если предположить, что Баты и Александр Невский одно и то же лицо. Сегодня мало кто помнит, что именно после этих походов в Батыя и Александра на Руси была создана налоговая служба, которая собирала раз в год чётко фиксированную плату, причём в драгоценных металлах. Чтобы добыть эти деньги, местные жители должны были хорошо зарабатывать, и это уже скорее не дань, а налог на прибыль. Это признаёт и официальная история. Однако современный учебник никак не может объяснить, почему, если это была иго, да ещё и монголо-татарская, то есть иноземная, налоги собирают дружины Александра Невского. И почему княжеские монеты имеют надписи на русском и татарском языках. Любопытно, что властные институты на Руси работали исправно только до тех пор, пока были живы князь Александр Невский и хан Батый. Стоило русскому князю и его монголо-татарскому двойнику отойти в мириной, как местные князья вновь перестали уважать центр. В первую очередь, во всех крупных городах они вырезали сотрудников налоговой службы. Именно этот факт современная история трактует как борьбу против монголо-татарского ига. Но разве это борьба? И всё-таки Куликовская битва это исторический факт. Официальная наука трактует его как центральное событие освобождения Руси от монголо-татарского ига. В действительности, как свидетельствуют древние источники, всё было несколько иначе. Во-первых, битва происходила совсем в другом месте. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, где именно А во-вторых, это не было сражением между русскими и монголо-татарами, потому что с обеих сторон русских и татар было примерно поровну. Итак, известно, что в битве на Куликовом поле сошлись два непримиримых противника. Но кто они? И тут выясняются удивительные вещи, потому что с одной стороны это войска москвича Дмитрия Донского, и хана Тахтамыша. А с другой стороны, армия новгородских князей и хана Мамая. Таким образом, русско-татарское войско билось с русско-татарским же. Получается, что Куликовская битва не война за освобождение от монголо-татарского ига, а борьба за власть между князьями Москвы и Новгорода, в которой москвичи и одержали убедительную победу. Принято считать, что Куликовская битва произошла на территории современной Тульской области. Здесь на этом месте и произошло то самое Мамаево побоище, которое в наши учебники вошло как Куликовская битва. Согласно сценарию известному из учебников, князь Дмитрий, узнав о намерениях Мамая идти на Русь, прибывает в Коломну. Здесь происходят сборы, присяга его войска. Далее оно переходит Аку и движется на юг. Там, вместе слияние рек Дона и Непрядвы, происходит главное сражение. Об этом свидетельствуют различные летописные источники, в которых чётко написано: а переведши князь через Дон на усть непрядвы реки в поле чистое. Однако, если в этом месте происходило столь масштабное сражение, то свои находки археологи должны вывозить грузовиками, но увы. Древних свидетельств, которые можно отнести к тем драматическим событиям, несмотря на многолетние и настойчивые усилия советских археологов, Практически нет ни на поле, ни поблизости. Бедность археологических данных расколола историческое сообщество на два лагеря уже давно. Одни по-прежнему надеются найти на Куликовом поле масштабные захоронения. Вторые утверждают, битва действительно была, но не в Тульской области, а в Москве. Сторонники этой гипотезы утверждают, что Дмитрий Донской в самом деле пошёл в Коломну, но оттуда двинулся не на Тулу, а в Москву. Следующий смотр войск он проводит на Девичьих полях, а упомянутый в летописях Красный холм, на котором находилась ставка Мамая и новгородских князей, на карте столицы можно найти и сегодня. Одно тонкое место, которое нельзя обойти. В летописи указано, что сражение произошло у реки Дон. Но в Москве Дона нет. Как быть? Однако недавно учёные разгадали и эту загадку. Дело в том, что раньше здесь протекала река, и она называлась поддон. Эта речка давным-давно исчезла с карты современной столицы, но именно она, согласно утверждению Алексея Диашева, и вошла в летописи двойницей великой русской реки. И ещё один важный аргумент Гипотеза о том, что именно здесь произошла Куликовская битва, подтверждается богатством археологических находок. Ещё один факт, который указывает на то, что Куликовская битва состоялась на территории современной Москвы, это могилы героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби. Они тоже находятся в Москве, в Симоновом монастыре. Это общепризнанный факт. Теперь вернёмся к истории. Согласно летописям, погибших было так много, что после битвы князь Дмитрий целых 8 дней хоронил павших воинов. Опять вопрос: если погибших было так много, почему их останки не обнаружены на Куликовом поле в Тульской области? И потом, от Тулы до Москвы 300 км, дойти за один день невозможно. Получается, что тела Пересвета и Осляби ждали погребения несколько недель. Ну и, пожалуй, последнее. Известно, что в память о погибших в Куликовской битве князь Дмитрий велел воздвигнуть храм. Паминальные храмы всегда возводят на кладбищах. Это храм Всех святых на Кулижках. Но стоит эта церковь на Славянской площади в самом центре современной столицы. По мнению учёных, не согласных с официальной версией, Куликовская битва была действительно крупнейшим сражением, связанным с созданием единого русского государства. Это кровавая и героическая страница в истории нашей страны. Только монголы, татары, и уж тем более монголо-татарское иго здесь были совершенно не причём. И ореол победы над чёрными силами и народом сов в ей придали намного позднее для простоты и ясности понимания народом своей государственности. Не объяснять же в самом деле, что наше государство великое и бескрайнее родилось в кровавой схватке между двумя русскими городами Москвой и Новгородом. Но чем же всё-таки кончилась история с монголо-татарским игом? А ничем Когда Новгород был наказан за сепаратизм и превратился в рядовой субъект федерации, а кочевые ханы решили, кто в Орде будет хозяином. Москвичи взяли да и перенесли столицу Орды в свой родной город вместе со всеми атрибутами её власти. Сделано это было весьма изящно. Орду просто переименовали. То, что раньше называлось Великой Ордой, стало называться Великой Русью, а Москва превратилась в Третий Рим. потому что Русь быстро объявили преемницей павшей Византии. Так с политической карты средних веков исчезло навсегда государство под названием Золотая Орда, а вместо него возникло государство российское. Ещё раз подчеркнём. Россия вполне официально была объявлена преемницей не только Византии, но и Золотой Орды. И этим, кстати, русские цари пользовались весьма активно. Дело в том, что татары-кочевники представляли собой могущественную, но далеко не единственную политическую силу великого многонационального и почти не изученного сегодня государства под названием Золотая Орда. Кстати, слово орда латинского происхождения, и во многих европейских языках оно означает войска или порядок. Получается, что всё, что было написано за почти 600 лет, выдумка Кому же был выгоден этот миф? Позже мифа о татаро-монгольской иге поддержали Романовы. Не секрет, что первое столетие их правления было провальным. Бесконечные бунты, разрушения, смута. Московская власть не контролировала половину своей территории. Чтобы оправдать промахи национальной политики и укрепить собственную репутацию, был придуман идеальный враг дикий кочевой народ иноверцев, которого не существовало в природе. Из варяг в греки. Был ли князь Рюрик скандинавом? Князь Рюрик. Вот ещё одно тёмное пятно русской истории. Принято считать, что в тёмные времена страна была настолько не готова стать государством, что даже царя себе выбрать толком не могла. Поэтому поехали русские люди к варягам-чужестранцам искать себе отца нации. И пришёл на русский трон то ли швед, то ли норманн по фамилии Рюрик. Взял опытной рукой неразумных закосмы, да и вытащил Русь-матушку из темноты на широкую европейскую дорогу. Чего греха таить, так порой думаем и себе, и мы сами, так она с до сих пор думают на западе. Но так ли всё было на самом деле? И кто такой был князь Рюрик? Историк Вячеслав Дорогов посвятил этой теме 20 лет. Перечитывал летописи, искал зацепки, чтобы понять, откуда пошёл род Рюриковичей. По главной версии, первый русский князь был датчанином и на родине именовался Рериком Ютландским. Но Вячеслав Дорогов и множество его сторонников считают, что это разные люди. Жизнь скандинавского правителя слишком хорошо описана, и в сагах нет ни слова, что его позвали княжить на Руси. Источники говорят, что Рюрик был варягом. Однако мало кто знает, что это не национальность. Кого же на самом деле называли варягами? Обратимся к первоисточнику. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранится ценнейший манускрипт это знаменитая Лаврентьевская летопись. И доша за море к варягам к Руси, ситцы буся звахуть и варяги Русь, як усі друзі звуться свиє, друзі ж урмані, англяни, друзі, де такое си. Написано в той части летописі, де говориться про призвание Рюрика. На современный язык это можно перевести так: За море послы отправились к тем варягам, которые назывались Русью. Причём тут же летопись даёт пояснение, что русию звалися не так же, как другие назывались шведами, норманнами, англами или готландцами. То есть, оказывается, варяг это не национальность, это род занятий, купцы и торговцы. Если переводить на современный язык, то позвали на царство не чужестранцев скандинаво-варяжской национальности, а своего русского человека, представителя бизнес-элиты. равно удалённого от сложившихся на тот момент олигархических кланов. Точно известно, где проживал Рюрик. Он родился на Балтийском острове Рюген, который в то время носил имя Руян. Там, как гласят европейские хроники, долгие тысячелетия процветал священный город славянских богов Аркона, который никто не мог завоевать, и часть населения там составляли варяги. Говорил Рюрик несомненно по-русски. Это доказывают лингвистические исследования. Восточнославянский диалект очень близок к языку славянских племён, проживавших на юге Балтики. Похоже, на княжение звали человека близкого не только по религии, но и языку или образу мышления. Как бы мог иноверец, не знающий ни слова, завоевать авторитет у народа? Вид даже имя его было не скандинавским. Само слово Рюрик, точнее Рарок, во многих славянских языках означает сокол, символ молодости, храбрости и силы. Так, может, князья звали совсем по-другому, а в летописи попало его гордое прозвище Тризуб, то есть стилизованное изображение птицы сокола было изображено на печати Рюрика. И, похоже, знак в 2003 году Археологи нашли во время экспедиции в районе Великого Новгорода. Тут находится знаменитая Шумгора. По одной из версий, это место, где похоронен сам Рюрик. Если Рюрик действительно погребён здесь, то примечателен сам обряд. В подобных курганах хоронили славянских князей, но с предполагаемой могилой первого князя загадок связано чуть ли не больше, чем с ним самим. Изнутри доносятся порой странные звуки. За это кургана получил своё название Шумгара. А исследования показали, внутри есть пустоты. Известный художник Николай Рерих, который считал себя потомком Рюрика, приезжал сюда и даже жил неподалёку какое-то время. Но официальная наука считает недоказанным, что Рюрик похоронен именно тут. А раскопки на этом кургане почему-то запрещены. Археолог Сергей Трояновский считает, что многие важные исторические сведения сегодня утрачены безвозвратно. По его мнению, славянские города имели гораздо более богатую историю, чем принято считать. И скорее всего, ещё задолго до прихода Рюрика на этих землях была традиция княжества и государственности. На самом деле происхождение Рюрика описано довольно подробно, но большую часть этих текстов принято считать эпосом, байками, мифами. Мы обратимся к более или менее признанному источнику Иоакимовской летописи. Там сказано, что в первой половине IX века в Великом Новгороде княжил Гостомысл. Было у него четыре сына, но все погибли в войнах, и было три дочери, которых выдали замуж за соседних князей. И вот за сыном, дочерей Умилы именно Рюриком, и послал Гостомысл на склоне лет. Он решил передать правление Новгородом родному внуку, и тот имел на престол абсолютно законное право. Откуда же взялась норманнская версия происхождения новгородского князя? Версия о том, что Рюрик был шведом, впервые прозвучала в 17 веке. Собственно, и написал об этом швед Пётр Петрей де Эрзелунд, историк и дипломат. Так незаметно появилась новая история Руси. Зачем Кирилл и Мефодий провели реформу письменности? На фоне всех этих открытий странным кажется утверждение, что древние славяне были настолько тёмным народом, что даже письменности своей не имели. Ведь принято считать, что письменность нам принесли греки. Что касается древних славян, то они, согласно официальной теории, ни читать, ни писать не умели. Если и была им доступна какая-то примитивная система символов, то единицам. О славянских письменах есть сообщения у арабских авторов. Путешественники и учёные 10 века Ибн Фадлан, Эль-Масуди и Ибн ан-Надим сообщали, что руссы имели свою, отличную от всех письменность. А русские князья, которые совершали военные походы, заключали договоры, которые писались, как тогда было принято говорить, на двое харати. то есть на двух языках. Удивительно, но во время раскопок в Великом Новгороде археологи обнаружили множество доказательств того, что Русь не просто имела своё собственное письмо, а что грамотность была повсеместной. Наши предки использовали в основном куски бересты. Их анализ показал, писали все: мужчины, женщины, дети и старики. Надо сказать, что письменность на Руси в те далёкие загадочные времена не была чем-то особенным и доступным только узкой прослойке древнерусской интеллигенции. Находки, которые совсем недавно были сделаны во время раскопок в Новгороде, свидетельствуют о том, что на кусках бересты обычные граждане вели обычные записи, отправляли сообщения и весточки в соседние деревни, иногда даже, пардон, матерные послания. А хозяйки запросто подписывали при необходимости ёмкости с продуктами, как наши мамы сегодня баночки с вареньем, закрученные собственными руками. Помните, мы говорили о чертах и резах. Долгое время было принято считать, что это примитивная система обозначений и внимания исследователей не заслуживает. Делались какие-то хозяйственные пометки, выцарапывались чёрточки и значки на бересте или на невысохшей глине, ничего особенного. Но некоторые исследователи древних текстов уверены, что черты и резы разновидность рунического письма. Истории о богах, которые жили среди людей, описаны в Ярилиной и Велесовой книгах. Это самые знаменитые памятники древнеславянской рунической письменности. Они рассказывают о временах, когда на земле существовало государство Руска-Лань. Авторы описывают важные события: политические договорённости, войны, браки. И совсем фантастические вещи, рассказы о богах, которые жили среди людей. Прямыми потомками богов в древних славянах считали представителей правящих династий. Конечно, такие описания заставили историков скептически взглянуть на содержание древних текстов, и Ярилину и Велесову книги объявили подделками. По мнению исследователей, древнеславянские рунические книги так ганимы учёным миром не случайно. Вид сказанное в них переворачивает многие представления о русской истории. Благодаря этим историческим заблуждениям или разногласиям сформировался облик Древней Руси: необразованной, отсталой, веками прогибающейся под другими народами и вечно пьяной. Кто создал царю Ивану Грозному репутацию маньяка? Больше всего от матушки истории досталось, конечно, самому известному Юрьевичу, Ивану Грозному. В истории он вошёл как жестокий самодур, не умелый правитель, душевно больной человек. Однако вот странно, именно при Иване Грозном русское войско одерживает свои самые внушительные победы. Территория государства Российского увеличивается ровно в два раза и приобретает между прочим очертания современной России. Более того, мало кто обращает внимание на общеизвестные факты. Именно он, Иван Грозный, создаёт первый русский парламент, Земский собор. При нём впервые принимается судебный кодекс, проводится военная реформа. Страна впервые становится мировой державой. Что-то не вяжутся эти достижения с общеизвестным образом выжившего из ума маньяка. Так кем же был на самом деле Иван Грозный и почему ему так досталось от истории? Самый главный грех, который приписывают Ивану Грозному смерть старшего сына. Однако сам царь сильно бы удивился, услышав подобное. Да и спустя ещё 200 лет об убийстве царём наследника никто ничего не слышал. Но от чего же тогда умер Иоанн Иоанович? Документально подтверждено, что Царевич сильно болел. Сведения об этом сохранились в переписке Ивана Грозного с боярином Юрьевым. Вот что написано в одном из писем: Мы не можем ехать в Москву, потому что Царевич наш Иван разболелся. Пока Господь не помилует, ехать не можем. Казалось бы, достоверную причину смерти наследника царского престола смогли бы установить современные судмедэксперты. Ещё в 1963 году учёные произвели вскрытие захоронения Иоанна Иоановича в Архангельском соборе Московского Кремля. Они надеялись посмотреть, есть ли вмятина на черепе, ведь если царь ударил сына посохом по голове, она должна была остаться. Надежды не оправдались. Когда вскрыли гроб, приток свежего воздуха разрушил череп. Но к счастью, кое-что выяснить получилось. Специалисты смогли с уверенностью сказать, что следов крови ни на волосах царевича нет. Они остались бы даже спустя столетие. Смыть такие частицы, тем более что сообщалось, будто кровотечение было очень обильным, невозможно. Так что же стало причиной смерти Иоанна Иоановича? Ртуть и мышьяк, обнаруженные в останках? Некоторые специалисты пытались возразить. Ртуть входила в состав многих лекарств. К примеру, от цифилиса, который в то время был очень распространён. Но следы болезни обязательно остались бы в организме и экспертиза обнаружила бы их. А их не было. Получается, что царевича специально отравили. И похоже, не только его. Членов царской семьи один за другим просто убивали. За короткое время умирают практически все представители династии Рюриковичей. Первый ребёнок Грозного гибнет при нелепых обстоятельствах: няня роняет его в ледяную воду, а царевич Дмитрий, младший сыновей, согласно одной из версий, падая, накалывается на нож. Но и это не всё. Но если никакого убийства не было и современные экспертизы это подтверждают, откуда в веках осталась эта страшная легенда? Почему на западе, а потом много позже и в российских учебниках появляется этот образ выжившего из ума маньяка. Оказывается, у этой исторической дезинформации есть конкретный автор. Его имя хорошо известно это посол Ватикана Антонио Пасевина. Именно он прибыл к Ивану Грозному с миссией обратить русское государство в католичество, но получил жёсткий отпор. Вот тогда он и придумал миф о том, что царь Иван совершенно неуправляемый и совершенно ненормальный, что он убил своего сына. Причём у этого мифа даже есть два варианта. Сначала по Севину утверждал, что причиной ссоры между отцом и сыном стало то, что грозный, ворвавшись в покои невестки, ударил её. Царевич бросился на защиту супруги и был убит собственным отцом. Но авторы объяснили, что попасть в спальню жены своего сына даже царь так просто не мог. Не позволяли существовавшие порядки. Тогда Посевину пришлось переписать и докладную, и мемуары. Он предложил вторую версию, которую позже и представил в своих трудах Карамзин. Посевина описывает, как русский царь мучился из-за смерти сына. Часто ночами он просыпался и начинал кричать и плакать. Его силы укладывали обратно в кровать и с трудом успокаивали. Для психолога поведение Ивана Грозного было бы весомым аргументом в пользу его невиновности. Спустя 2 года после смерти сына царь приезжает в Троице-Сергиев монастырь. Он рыдает, кладёт поклоны и оставляет огромные деньги на помин души царевича. А на боярской думе однажды скажет: "Смерть сына мой грех". Он глубоко горевал, что не смог уберечь сына от беды, потому что горячо любил своего первенца. Ивана Васильевича рисуют тираном и самодуром, при этом забывая, что он был поистине всенародно избранным царём. В разгаре противостояния с боярами он с семьёй в декабре 1564 года покинул Москву, как бы отрекаясь от престола, и выехал в Александровскую слободу. Народ потребовал от бояр и священников уговорить царя вернуться. Принято также умалчивать о его гуманитарных реформах, а ведь первые печатные книги, аптеки и пожарная служба всё это нововведения Ивана IV. Стал бы тиран так печься о своём народе. Английский дипломат и торговый агент Джерром Гарсей, написавший свои записки о России, уверял, что Иван IV казнил в Новгороде почти 700.000 человек. Однако население города в те годы едва ли насчитывало более 30.000. Мотивы и обида Горсея понятны. Он нечисто вёл дела в Москве и был изгнан за взяточничество, в итоге потеряв солидный доход. Мало того, при детальном подсчёте оказывается, что за всё время правления Ивана Васильевича, а это более полувека, в России реально было казнено не более 4.000 человек. Причём только по решению суда и в соответствии с законом за преступление и государственную измену. Показательна судьба князя Ивана Куракина, из которой западные летописцы сделали пример травли. На самом деле Куракин участвовал в заговоре против царя и подлежал казни. Но церковные иерархи упросили Ивана Васильевича помиловать князя, и тот был назначен воеводой города Вендена. Слово этот очень древний город был столицей провинции Венедов, европейских славян, а сейчас называется Латвийский Цесис. В русских летописях он иногда значится как Кес или Кись. Этот город и его замок был центром Ливонии и в царствование Ивана Грозного являлся провинцией Московского княжества. За него вечно шли войны. Когда города садили поляки, князь Куракин ушёл в запой, и Венден был взят. По нашим понятиям, воевода подлежал бы военному трибуналу. Иван Грозный рассуждал также. Однако приговор к князьям и боярам всё равно утверждал Земский собор. Разве всё это показывает царя как кровавого безумца? Но миф о сыноубийстве так прочно вошёл в сознание, что даже образованные, знающие историю художники брали его за основу в своих произведениях. Даже люди, не разбирающиеся в живописи, известную картину назовут Иван Грозный убивает своего сына. На самом деле полотно великого русского художника Ильи Репина носит другое название: Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года. Именно эта дата считается днём смерти царевича. О том, что картина Репина никакого отношения к истории не имеет, экскурсоводы обязательно рассказывают посетителям Третьяковской галереи. Российская историческая наука начала активно формироваться сравнительно недавно, в 18 веке, и писалась история наша в основном иностранцами. людьми, которые не просто не знали русского языка, но и не желали его учить. Несмотря на противоречия или откровенно абсурдные утверждения фантазии западных историков попали в официальные источники и укрепились в нашем сознании. А может, это было сделано специально? Ведь чтобы у народа не было будущего, достаточно отнять прошлое. Остаётся добавить, что Иван Грозный правил 50 лет и 104 дня. Согласитесь, срок достойный книги рекордов Гиннесса. Его правление было ознаменовано великими победами и великим реформаторством, которое возвело нашу страну на пьедестал мировой державы. Иван Грозный быть может самая большая жертва чёрного пиара. Ведь сложись молва иначе, ему в центре Москвы стоял бы памятник как выдающемуся деятелю российского государства. А вместо этого в Третьяковке висит знаменитое полотно, которое повествует о событии, которого в жизни не было. Кузбасский Стоунхендж. Сенсационная находка в Сибири. Учёные не просто заглянули во времена, когда ещё и динозавров на Земле не было, они и там обнаружили следы разумной деятельности. Это горная шорея, часть Алтайской системы. Сенсация укрыта в непроходимой тайге на высоте свыше 1000 м над уровнем моря. На горных склонах отчётливо вырисовываются циклопические руины. Участники экспедиции уверены, эти стены имеют искусственное происхождение, похоже, здесь было здание невероятных размеров. Внешне стены напоминают кирпичную кладку, вот только некоторые кирпичи в ней весят сотни тонн. Находку окрестили Кузбацким Стоунхенджем. Но знаменитый комплекс в английском Уилтшире сильно уступает в размерах сибирскому чуду. Можно предположить, что загадочное сооружение создано силами природы, что кузбасский Стоунхендж выточили ветра, морозы и сырость, но природа не терпит прямых углов. А здесь, что ни линее, то идеально ровное. Все блоки стоят в стенах чётко горизонтально. Кто бы это ни возводил, разумные существа или природные условия, перед этим они готовили площадку. Где-то спилили вершины гор, где-то залили фундамент. Соединяются между собой гигантские кирпичи одинаковыми замками, а сами блоки ещё и сделаны из разных каменных пород. Швы между блоками до сих пор не разошлись, и камни примыкают друг к другу настолько плотно, что между ними даже лезвие ножа не протолкнуть. И это при том, что древние архитекторы не использовали никакого цемента. Но особое внимание привлекли к себе столбы Одинаковые вертикальные плотно примыкающие друг к другу. Они расположены на склонах гор неподалёку от стен. И если приглядеться, то напоминают они огромный каменный трансформатор. Рядом с каменным трансформатором исследователи зафиксировали редкое явление андемагнетизма. Компасы все как один сходили с ума, а геологи, знакомые с одежными местами, Сообщили, что находятся развалины на месте геологического разлома. Случайно ли? Великие пирамиды Египта по сравнению с кузбаской находкой, уверяют участники экспедиции, это новострой. По их мнению, руины в Горной Шории старше, чем человечество. Но куда делись эти могущественные строители? Учёные выдвинули гипотезу, что на этом месте миллионы лет назад могла разыграться страшная трагедия. Местами камень словно оплавлен. Что-то заставило базальт течь словно воду. Физики-ядерщики, которые участвовали в исследовании, Харастирина объясняли, такое возможно только при термоядерном взрыве. Что же получается? Кто-то сотни тысяч, а может и миллионы лет назад уже строил на нашей планете энергоцентрали, заставляя строительные блоки будто пушинки взлетать на вершины гор, а потом стирал с лица земли свои же творения термоядерными взрывами? Кто же они, эти могущественные архитекторы? Родина водки. Какой народ пьёт больше всех? Водка национальный русский напиток, так думают на западе. Мы русские всегда любили и любим выпить, так думаем мы. Русское опьянство повелось из пакон веков, так думаем и мы, и они. И совершенно напрасно. Обратимся к источникам, то есть к летописям. А летописи свидетельствуют, что в дохристианской Руси не было ни крепких напитков, ни вина, поскольку у нас не выращивали виноград. Зато славяне пили квас, сбродивший мёд, брагу из битьень. Мало кто знает, что чайники на Руси появились задолго до появления самого чая и служили для подачи сбитня. Иностранные дипломаты называли этот напиток русским глинтвейном. Это сравнение возникало, видимо, потому, что в морозы сбитень согревал мгновенно, а сбитне слагали песни. Он фигурировал в сказках, пословицах, поговорках. Не меньшей популярностью пользовался и монастырский мёд. Этот напиток имел крепость не более 3°. Градусов. С глубокой древности бортничество, то есть сбор дикого мёда, было важнейшей отраслью хозяйства восточных славян. Впоследствии его заменило пчеловодство, и мёд долго оставался одним из основных продуктов питания. В Кремлёвских подвалах хранились тысячи пудов мёда. Мёд упоминался в числе важнейших продовольственных запасов. Ма монастырский мёд, который в советские времена называли медовухой, в старой Руси употребляли лишь в дни больших праздников: весеннего, летнего, осеннего и зимнего равноденствия. Причём выпивка была привилегией мужчин, женщинам чарку не подносили. После крещения Руси вино было редким напитком. Его небольшими партиями привозили из Греции или Бургундии и использовали как лекарство. или для религиозных целей. На западе же дело обстояло наоборот. Пьянство и обжорство были самыми распространёнными пороками ещё со времён древнего Рима. Обратимся к историческим источникам. В 570 году правитель Англии Гольдас Мудрый ввёл указ, по которому каждый монах, напившийся до состояния того, что не может петь на службе, должен оставаться без ужина. В VIII веке король франков и император Запада Карл Великий был вынужден ввести запрет на появление в суде прокуроров и свидетелей в пьяном состоянии. До XVI века Русь в целом оставалась трезвой. Отдельное опьянство отмечалось среди знати и иностранных наёмников. Знаменитый путешественник барон Сигизмунд Герберштейн отмечал, что русские почти не употребляют алкоголь. Они пьют квасы, травяные чаи и слабоалкогольные мёды. Принято считать, что водка это русское изобретение. Однако это не так. Летописи сохранили точную дату знакомства с напитком, отдалённо напоминающим то, что мы сейчас называем водкой. Согласно записям, первый глоток водки Русь сделала в 1389 году во времена правления великого князя московского и владимирского Василия I. Отметим, что к этому моменту Европа пила водку как минимум 100 лет. Любопытно, что русский двор, отхлебнув поглоточку иностранного пойла, пришёл к выводу: водку пить нельзя. Гадкий напиток. Зато можно использовать в медицинских целях для промыва ран. Так и продавали её долгое время в аптеках по каплям. Кроме того, немного водки добавляли в бочки с водой, где плавала живая рыба, которую перевозили из Астрахани в Москву. Рыба под хмельком жила намного дольше обычной и поставлялась в Москву всегда свежей. В середине 15 века перегонка хлебного спирта на Руси была поставлена на промышленную основу для утилизации некачественного зерна и увеличения состояния казны. Иван Великий ввёл первую государственную монополию на его производство и продажу и запретил ввозить импортную водку через Псков. Жителям Москвы позволялось посещать царёвы кабаки, учреждённые при Иване Грозном, но лишь во время Святой недели и в Рождество Христово. За употребление водки в другие дни сажали в тюрьму или подвергали телесным наказаниям. А в это время Европа была поражена пьянством. 16-е столетие так и прозвали пьяным. Основатель протестантизма Мартин Лютер писал: "Германия зачмлена пьянством". Мы проповедуем и кричим, но это не помогает. Аналогичная ситуация была в Швеции, Испании и Франции. А в Англии, например, пили обязательно до потери памяти. По-другому там пить просто не умели. В XIX столетии в России было организовано движение за трезвый образ жизни. В 1850 году отказалась от алкоголя Ковинская губерния. К ней присоединились Виленская и Гродненская. Происходили даже антиалкогольные бунты и погромы кабаков. Правительство под давлением общественного мнения ввело закон о предоставлении сельским общинам права закрывать в пределах своих территорий питейные общественные места. Это право использовали десятки тысяч сельских общин. К началу 20 века пьяная испокон веков Русь, как её любит представлять Запад, была в самом хвосте по потреблению алкоголя. 3 л в год на душу населения. На первом месте была Франция. За ней шли Бельгия, Англия, Германия, Италия, Австро-Венгрия, США, Швеция. Какая книжна, миллион лет пролежала в саркофаге. Случай, о котором рассказывает исследователь, произошёл в этих краях 40 лет назад. Тисульская история невероятна. В 1973 году в одной из шахт на глубине 70 м горнопроходческий комбайн наткнулся на что-то очень твёрдое. Когда работники пошли посмотреть, они не поверили своим глазам. Это был каменный саркофаг длиной почти 2 1/2 м. О находке немедленно сообщили в Москву, и в Кузбасс спецрейсом прибыла группа специалистов научно-исследовательского центра КГБ по изучению аномальных явлений. Саркофаг забрали, а ещё через год в этом месте внезапно высадился спецназ. Были прочёсаны все окрестности, и не зря. История оказалась настолько засекречена, что даже сегодня невозможно найти ни одного документа. Есть только свидетельства очевидцев и участников. Они-то и рассказали нам, что определить точный возраст захоронения так и не смогли. Что-то около 300 миллионов лет. Но самое удивительное оказалось в том, что генетический анализ останков древних существ показал, что ДНК тисульской принцессы полностью совпадает с ДНК современного населения Урала и Среднерусской равнины. Что происходило на планете сотни миллионов лет назад, сегодня с точностью не могут сказать даже учёные. Но перенестись на несколько тысячелетий вполне возможно. Удивительное дело, в отличие от летописцев в Руси, их европейские коллеги повествуют о куда более древней истории славян. Вспомним хотя бы уже упоминавшиеся хроники. Мы уже упоминали о тартарии, в существовании которой многие сомневаются, хотя на картах, составленных средневековыми географами, обозначено это государство, огромная империя, самое большое государство того времени на планете. Любопытно, что факт её существования не вызывал сомнений в недавнем померкам истории прошлым в XIX веке. В те годы Европа была очарована русской аристократкой Варварой Дмитриевной Римской-Корсаковой. Даже особо королевских крови завидовали её уму и красоте. Ей дали романтическое прозвище Венера из Тартара. Слова средневековых авторов о величии татарской империи подтверждают археологические находки. На западе Китая есть место, которое называется Таримская котловина. Недавно там были обнаружены мумии. Находки срочно отправили на анализ ДНК. Доказательства мощи татарского государства не просто есть, они отлично различимы на картах, сделанных из космоса. Это Великая заволжская стена. Размеры впечатляют. В общей сложности длина не менее 2.500 км. Одной же из самых больших археологических загадок является древний город Аркаим. Два огромных круга чётко видны на ровной степи. Доказано, что Аркаим старше египетских пирамид. Он был построен 5000 лет назад, в те времена, когда боги жили среди людей. Об этом говорят легенды, и именно из тех времён загадочные артефакты Уже несколько лет исследователи из Красноярского края бьются над загадкой странных камней, обнаруженных в окрестностях. Они из халцедона, разновидности кварца, и на них неизвестным способом нанесены загадочные треугольные знаки. Удивительно, но оказалось, что сегодня не существует инструмента, способного сделать такие же борозды в кварце. А ведь эти знаки ещё и имеют какой-то смысл. Александр Тощев показал артефакты историчным светилом археологии, но никто не сказал ничего вразумительного. Тогда директор музея стал искать альтернативный путь. Он обратился к древним источникам и нашёл совпадение этого таинственного орнамента с символикой египетской цивилизации. Похожие кварциты с загадочными треугольными орнаментами другие исследователи нашли в районе падения тунгусского метеорита. Экспертов поразило, что в некоторых камнях есть идеальные отверстия явного искусственного происхождения. Их невозможно проделать ни одним известным инструментом. Некоторые исследователи придерживаются версии, что в 1908 году в районе реки Тунгуска не просто рухнул метеорит. Ко некоторое отношение к случившемуся имел корабль пришельцев. Он то ли разбомбил небесное тело на подлёте к земле, то ли сам вонзился в поверхность и самоуничтожился. По мнению следователей, эти осколки кристаллов наглядное тому доказательство. Если нанести на карту места находок загадочных кристаллов и соединить их линиями, получились ромбы или треугольники, такие же, как на камнях. Заинтригованные учёные спроецировали треугольную схему во все стороны света и стали смотреть на карте мира, что находится на пересечении линий. Здесь может ждать невероятное открытие. Можно сказать, что на карте отображается схема геокристаллической решётки Земли. Свойства планеты, как и в любом кристалле, лучше всего проявляются в узлах решётки и вдоль её рёбер. Исследователи заметили, что вся сейсмическая активность Земли сосредоточена на стыках плит или рёбрах многогранников на этой схеме, а в узлах расположены все мировые центры максимального и минимального атмосферного давления. Но раз древние артефакты укладываются в эту систему, значит уже тогда в незапамятные времена кому-то были доступны эти знания. Следы той цивилизации мы встречаем порой в самых неожиданных местах и формах. Чем больше историки узнают о древности, тем удивительнее кажется мир, существовавший тысячи лет назад. Например, археологические находки доказывают, что уже в те времена люди были прекрасными математиками. Доказательством служат находки на знаменитой стоянке Сунгирь во Владимирской области. Каменные диски, которым по меньшей мере 26.000 лет, прорезаны так, что отверстия разделяют их на абсолютно равные части. Подобное возможно было сделать, зная математику, геометрию, не говоря уже о том, что нужно было владеть знаниями, как полировать камень, сверлить его, и всё это на землях, которые занимали наши древние предки. Кстати, все созвездия видны только с одной зоны на планете, расположенной между 40 и 60 параллелями северного полушария. Если стоять южнее, часть созвездий пропадает. Поэтому, уверенный следователь, ни египтяне, ни шумеры разглядеть всё звёздное небо просто не могли. А вот нашим предкам оно было полностью доступно.